Глава 18. Со времени этого известия и до конца кампании вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных наступлений, маневров и столкновений с гибнущим врагом. Дохтуров идет к Малоярославцу, но Кутузов медлит со всей армией и отдает приказание об очищении Калуги – отступление за которое представляется ему весьма возможным. Кутузов везде отступает, но неприятель, не дожидаясь его отступления, бежит назад в противную сторону. Историки Наполеона описывают нам искусный маневр его на Тарутина и Малоярославец, и делают предположение о том, что бы было, если бы Наполеон успел проникнуть в богатые полуденные губернии. Но не говоря о том, что ничто не мешало Наполеону идти в эти полуденные губернии, так как русская армия давала ему дорогу, историки забывают то, что армия Наполеона не могла быть спасена ничем, потому что она... самой себе несла уже тогда неизбежные условия гибели. Почему эта армия, нашедшая обильное продовольствие в Москве и не могшая удержать его, а стоптавшая его под ногами, эта армия, которая, придя в Смоленск, не разбирала продовольствие, а грабила его, почему эта армия... Могла бы поправиться в Калужской губернии, населенной теми же русскими, как и в Москве, и с тем же свойством огня сжигать то, что зажигают. Армия не могла нигде поправиться. Она с Бородинского сражения и грабежа Москвы несла в себе уже как бы химические условия разложения. Люди этой бывшей армии бежали с своими предводителями, сами не зная куда, желая Наполеон и каждый солдат только одного – выпутаться лично как можно скорее из того безвыходного положения, которое, хотя и неясно, они все сознавали. Только поэтому на Совете в Малые Ярославце, когда притворяясь, что они, генералы, совещаются, подавая разные мнения, Последнее мнение простодушного солдата Мутона, сказавшего то, что все думали, что надо только уйти как можно скорее, закрыло все рты, и никто, даже Наполеон, не мог сказать ничего против этой всеми сознаваемой истины. Но хотя все и знали, что надо было уйти, оставался еще стыд сознания того, что надо бежать. И нужен был внешний толчок, который победил бы этот стыд, и толчок этот явился в нужное время. Это было так называемое у французов «императорское ура». На другой день после Совета Наполеон, рано утром притворяясь, что хочет осматривать войска и поле прошедшего и будущего сражения, Святый маршалов и конвоя ехал посередине линии расположения войск. Казаки, шнырявшие около добычи, наткнулись на самого императора и чуть-чуть не поймали его. Ежели казаки не поймали в этот раз Наполеона, то спасло его то же, что губило французов. Добыча, на которую и в Тарутине, и здесь, оставляя людей, бросались казаки. Они, не обращая внимания на Наполеона, бросились на добычу, и Наполеон успел уйти. Когда вот-вот «Les enfants du Don» — сыны Дона — могли поймать самого императора в середине его армии, ясно было, что нечего больше делать, как только бежать как можно скорее по ближайшей знакомой дороге. Наполеон с своим сорокалетним брюшком, не чувствуя в себе уже прежней поворотливости и смелости, понял этот намек, и под влиянием страха, которого он набрался от казаков, тотчас же согласился с мутоном и отдал, как говорят историки, приказание об отступлении назад на Смоленскую дорогу. То, что Наполеон согласился с мутоном и что войска пошли назад, Не доказывает того, что он приказал это, но что силы, действовавшие на всю армию в смысле направления ее по Можайской дороге, одновременно действовали и на Наполеона.